Замок. В воскресенье ко мне пришли поиграть Клотер и Альцест. Клотер притащил оловянных солдатиков, а Альцест — футбольный мяч, тот, что у него отобрали до конца последнего триместра, и четыре бутерброда с вареньем. Бутерброды Альцест взял для себя, чтобы дотянуть до обеда. Солнца было полно, и в такую погоду папа разрешил нам играть в саду. Но сказал, что он очень устал и что хочет отдохнуть, и чтобы мы его не трогали. Он взял свою газету и растянулся в шезлонге перед бегониями. Я спросил папу, можно ли взять из гаража старые картонные коробки. "А для чего?" спросил папа. "Чтобы построить замок и поставить туда солдатиков Клотера", объяснил я. "Ладно", сказал папа. "Только не шумите, а не устраивайте ковардак". Я сходил за коробками, и пока папа читал свою газету, мы громоздили коробки одну на другую. "Как-то он не очень", сказал папа. "Этот ваш замок". "Ну и пусть", сказал я. «Как вышло, так и вышло». «А как же ворота, бойница?» Спросил папа. «Тогда Альцест сказал что-то с набитым ртом. Он доедал второй бутерброд». «Что-что?» Спросил папа. «Он сказал, из чего тут делать бойницы и ворота?» Объяснил Клаттер и Альцест кивнул. «Интересно, как его понимают, когда тебя нет рядом?» Засмеялся папа. Но с бойницами и воротами всё просто. Николай сбегай к маме и попроси у неё ножницы. Скажи, что это я тебя послал. Я пошёл в дом, и мама дала мне ножницы, но сказала, чтобы я был осторожнее и не поранился. Мама права, сказал папа, когда я вернулся в сад. Дай-ка лучше я сам. Папа встал, ещё лонга взял самую большую коробку и ножницами вырезал ворота и бойница. Вышло классно. Ну вот, сказал папа. Пожалуй, так лучше, а? А из другой коробки сделаем башню. И папа стал резать ножницами другую коробку, но вдруг вскрикнул. Он стал сосать палец, но не велел мне звать маму, чтобы она его полечила. Он обернул палец носовым платком и стал резать дальше. Похоже, папе всё это нравилось. "Николя", сказал он. "Сходи-ка за клеем, он в ящике моего письменного стола". Я принёс клей, и папа стал сворачивать из картона трубы, склеивать их, и правда получились отличные башни. Прекрасно, сказал папа. Поставим их в каждом углу, вот так. Альцест, лучше не трогай руками, они у тебя все в варенье. Альцест что-то сказал, только я не знаю что, так как Клаттер не стал приводить. Правда, папа и так не слышал, потому что старался прочно поставить башни, а это было не просто. Папе было жарко, лицо у него было все мокрое. Знаете, что надо сделать? сказал папа. Давайте вырежем зубцы. Без зубцов не будет настоящего замка. Папа нарисовал карандашом зубцы и принялся их вырезать. Высунув язык, замок получался что надо. "Николя", сказал папа. "Найди бумагу в комоде, во втором ящике слева, а заодно захвати цветные карандаши". Когда я вернулся в сад, папа сидел на земле перед замком и вовсю трудился. А Клаттер и Альце ствалялись в шезлонге и смотрели на него. "Надо сделать на башнях остроконечные кровли", объяснил папа. а из бумаги соорудим донжон и все раскрасим цветными карандашами. «Можно я начну раскрашивать?» — спросил я. «Нет», — сказал папа. «Лучше я сам. Если вы хотите, чтобы замок был на что-то похож, надо делать его аккуратно. Я скажу, когда мне будет нужна ваша помощь. Да, найдите мне прямую веточку, она будет флагштоком». Когда мы дали папе веточку, он вырезал бумажный квадратик, приклеил его к веточке и сказал нам, что это флаг, а потом раскрасил его синим и красным карандашом, оставив посередине белым, как всегда бывает на французском флаге. Вышло очень красиво. Альцес спросил, готов ли замок. Сказал Клаттер, передая ему, что ещё нет. Ответил папа: "На настоящую работу нужно время. Учиться трудятся, а не халтурить". И чем мне мешаться, лучше бы пригляделись, как я это делаю, чтобы в следующий раз сделать самим. Тут мама крикнула из дверей: "Всё готово за стол. Быстрей, пошли", сказала Альцет. Мы побежали в дом, а папа крикнул, что надо быть внимательнее, что Клаттер свалил одну из башен, и что невероятно, как можно быть таким неуклюжим. Когда мы влетели в столовую, мама велела мне сказать папе, чтобы он тоже шёл. Но тогда папа попросил предупредить маму, что к тее не придёт, потому что очень занят, а придёт позже, когда закончит. Мама поставила на стол полновку сне тятины. Ну там, шоколад, бриоши, клубничное варенье, и альцц был страшно доволен, потому что клубничное варенье он любит больше всякого другого. Пока мы ели, папа несколько раз заходил за иголкой с ниткой, за клеем, за чёрными чернилами и маленьким кухонным ножом, но ну, тем, что отлично режет. После чая я отвёл ребят к себе в комнату, чтобы показать новые машинки, которые мне купили. И мы устроили гонки от стола до кровати, но тут пришёл папа. Рубашка у него была грязная, на щеке чернильное пятно, два пальца забинтовано, и он рукой вытирал лоб. "Дети, пошли, замок готов", сказал он. "Какой замок?" спросил Клотер. "Тот, что забыл", сказал я. "Ну, замок". "А, точно, замок", сказал Альтест. И мы пошли за папой, а он говорил, что мы сейчас увидим, какой замечательный получился замок. Такого мы ещё не видели. И в него можно будет здорово играть. Когда мы проходили мимо столовой, папа позвал и маму тоже. И этот замок в самом деле был классный, правда? Почти как настоящий. Такие ставят в витринах магазинов с игрушками. У него был флаг, шток с флагом, подъёмный мост, совсем как в фильмах про рыцарей по телевизору. А ещё папа поставил за зубцами солдатиков Клотера, как будто они несли службу. Папа был страшно гордый. Он обнял за плечи мама. Папа радовался, мама радовалась, потому что радовался папа, и я был рад, что они оба радуются. «Ну вот», — сказал папа. «Думаю, я неплохо поработала, а? Теперь можно отдохнуть. Я посижу в шезлонге, а вы играйте в свой замок». «Круто», — сказал Клотер. «Альцест, тащи мяч». «Мяч?» — спросил папа. «В атаку!» — крикнул я. «Бомбардировка начинается!» — крикнул Альцест. «Бах-бах-бах!» три удара меча, несколько ударов ногой, и замок был разрушен. А война выиграна.